Сижу, монитор гляжу. Собрался пойти поиграть на клавишах, но решил сделать паузу после ужина. Минут десять пополтаться в интернете, выдохнуть. Зачем я опять так налопался? Ведь мне после шести вообще есть нельзя. А я отужинал. Когда это прекратится? Где моя сила воли? Если я не похудею, не видать мне сцены как своих собственных ушей. Что ж так все время жрать то хочется? Такое ощущение, что желудок прямо к спине прилипает. Может, у юнми глисты? Слышал, что когда они есть, человек постоянно испытывает чувство голода. А что? Если она ела сырую рыбу, вполне запросто. С ихних шевелящихся корейских деликатесов расплюнуть, что-нибудь такая подспить. Бррр, гадость какая. Нужно срочно сходить провериться. Еще этого мне не хватало. Одни проблемы, а не жизнь. Так, куда меня занесло? Боги и богини Южной Кореи, или как пластическая хирургия творит чудеса. Пф, Давно собирался прояснить вопрос с деньгами на операцию. Ежу понятно, что с таким фейсом, как у Юнми, только аптейбл, а не на сцену лезть. Эх, опять расходы. Где денег на все набраться? Ну и что нам тут пишут? Южная Корея на сегодняшний день является единственной страной в мире, где только за один год более 40% женщин и около 15% мужчин делают пластические операции и меняют внешность. Все дело в том, что южные корейцы всеми правдами и неправдами пытаются стать похожими на европейцев. М -м, вполне возможно. Такое ощущение, что у них комплекс какой-то прямо присутствует по отношению к белым людям. Пластическая операция – это далеко не наслаждение и удовольствие. Наоборот, это довольно-таки болезненная процедура. И не факт, что она пройдет удачно. То-то и оно. Ну, заплатишь деньги так за них из тебя еще и кикимору сделают. Однако девушек в Южной Корее это совсем не пугает. Напротив, они расценивают боль как плату за будущую красоту и счастье. Хм, чем можно напугать девушек, когда речь идет о красоте? Ради нее они под пояс лягут, если потребуется. В Южной Корее молодые люди чаще всего обсуждают не новинки моды и декоративной косметики, а количество сделанных пластических операций. Там вполне этично спросить, где вы сделали такой красивый развес глаз или такую грудь, и никто на вас косо не посмотрит. А все потому, что изменились моральные нормы поведения. Да и сама жизнь тоже. Так, например, лучшим подарком на выпускной для кореянки будет пластика на лицо. И родители будут не против. Наоборот, они поощряют делать подобные операции как можно раньше, чтобы в будущем становиться красивее и красивее. Все вокруг становятся красивее и красивее, и родители не хотят, чтобы их дети были гадкими утятами, сказала одна корейская женщина. В Южной Корее считается, что красивая девушка с идеальной внешностью имеет гораздо больше шансов хорошо устроиться в жизни, найти высокооплачиваемую работу и удачно выйти замуж. Замуж. Кодовое слово «замуж». Понятно. Одно из популярнейших в Корее реалити-шоу называется Позвольте мне войти. Участники рассказывают дуще истории о том, через какие унижения им пришлось пройти, пока пластические хирурги не подправили их внешность. Не видел. Нужно полюбопытствовать. Что там за мазошоу шоу такое? Идеал для любой девушки из Южной Кореи – это лицо модели Ким Тай Хэ. Именно руководствуясь ее внешностью, девушки заказывают себе такой же нос, губы, скулы и подбородок. Корея ее любят абсолютно все. Считается, что у нее природная красота, и она никогда не делала пластических операций. Фабрика клонов? Хм, кто бы мог подумать. Хотя на бытовом уровне девушки без смущения рассказывают, что именно они себе подправили, однако в шоу-бизнесе и киноиндустрии до сих пор не принято откровенничать о сделанных операциях. Считается, что певцы и актеры красивы сами по себе, так называемой природной красотой, и это выделяет их среди обычных людей. Но и сюда уже долетел ветер перемен. Клиники пластической хирургии предлагают известным актерам и исполнителям баснословные суммы за рассказ о том, какой именно из них началась их удачная карьера. Так, даже мисс Корея 2012 года призналась, что делала пластику. После этого признания многие решили, что ее победа в конкурсе красоты была нечестной. Но Ю-Ми парировала. Я и не говорила, что родилась красивой. Корона осталась при ней. Бум, вот это да! Так кто тогда там соревнуется на этом конкурсе? Пластические хирурги, что ли? В корейской прессе много шутят относительно того, что многие участницы конкурса «Мисс Корея-2013» выглядят как близнецы. Нет сомнений, что некоторые из них стали красавицами не без помощи пластической хирургии. М да, подумал я, рассмотрев выставленную на этом месте в тексте картинку участниц. Действительно, похоже, что все они оперировались в одной клинике и лежали в одной палате. Один из известных пластических хирургов на просьбу прокомментировать данную ситуацию ответил, что вины врачей в этом нет. «Мы делаем то, что просят нас наши клиенты», – сказал он. «Вина тут не наша, а скорее общество, которое диктует правила и стандарты. Кто платит, тот и музыку заказывает. Все правильно». «Скорее все уверены» что успешность женщины напрямую связана с ее внешностью. У красотки больше шансов на удачный брак, желаемую работу и хорошие отношения окружающих. Мужчин это тоже касается. Реклама пластических клиник уверяет, что внешняя привлекательность гарантирует им удачу и в личной жизни, и в работе. В Корее есть даже специализированные мужские клиники пластической хирургии. Корея заработала славу центра пластической хирургии. Корейские доктора хорошо обучены и владеют всеми последними методами. Существует даже специальный закон, позволяющий докторам других специализаций переквалифицироваться в пластических хирургов. Пластическая хирургия настолько выгодное дело, что в южной части Сеула образовался так называемый пояс красоты, где в самых дорогих кварталах сосредоточены клиники. У всех станций метро огромное количество рекламы, обещающей фантастические результаты. «И сколько же тут стоят эти фантастические результаты?» Я ввел в поиск запрос и ткнул курсором в первые из найденных им результатов. «Цены на самые популярные операции в Южной Корее», гласила надпись вверху страницы. Я взялся читать. Так как все девушки Южной Кореи поголовно хотят быть похожими на европейских красавиц, поэтому они зачастую делают стандартный набор пластики. Первое. Разрез глаз. Пожалуй, это первое, что они делают. По мнению корейских девушек, глаза должны быть распахнутыми, сияющими и обязательно большими, обрамленными густыми темными ресничками, которые тоже, кстати, обычно наращены искусственным путем. Стоимость операции на глазах, в зависимости от ее вида и клиники, где она проводится, составляет от 2600 до 5000 долларов. Фига себе глазки стоят. Но без этой операции не обойтись. Юнми обязательно нужно сделать глаза. Без этого на эстраду даже соваться не стоит. Где взять хотя бы 4000 баксов? Фу. Второе. Ринопластика. Также идеальным считается маленький ровный носик. Без горбинок, щербинок, впадинок. Если нос слишком большой, это катастрофа. Девушку с таким носом не принимают в компанию, с ней не дружат и всячески избегают. Именно поэтому данная операция стоит на втором месте по значимости среди корейских девочек. Красивый нос считается удачей. Стоимость операции по изменению носа в среднем составляет 4,5-8,5 тысяч долларов. Еще дороже. Что у Юнми с носом? Я ощупал свой нос, потыкал пальцем в переносицу. Да вроде ничего, решил я. Вроде бы небольшой. И это действительно будет удачей, если не придется платить за его переделку. Третье. Губы. С недавних пор в Южной Корее появилась новая тенденция операция по изменению губ, то есть углы рта специально разрезаются, подтягиваются и складывается ощущение, что у человека на лице всегда легкая улыбка. К сожалению, от природы у корейцев уголки губ сходят вниз, что придает лицу некую унылость и усталость. Именно поэтому данный вид операции очень полюбился корейцам и сейчас также считается одним из самых популярных. Стоимость такой операции составляет от 1200. До трех долларов. 3000 В свете предыдущих цен это по-божески. Но это тоже нужно сделать будет. У Юнми уголки губ как раз опущены. А я-то думаю, что у нее физиономия вечно кислая. Вот оно в чем дело оказывается. Природа наградила типично корейским лицом. Четвертое. Идеальная кожа. Здесь все просто. У европейцев кожа белая, если не бледная. Чистая, сияющая и ровная. А у корейцев она смугловатая, щербинистая и порой даже с высыпаниями. Ну, конечно же, у каждого из нас был переходный возраст. Но проблема в том, что корейцы, как правило, имеют на лице толстую кожу с большим количеством жировых желез. В условиях жаркого климата и привычки корейцев к острой пищи эти железы подвержены частым воспалениям и высыпаниям, которые оставляют после себя легко различимые следы. Поэтому корей популярен как ультразвуковой, так и лазерный пилинг лица. Стоимость этой процедуры колеблется от 500 до 1500 долларов. Где денег на все это набраться? Я слышал, что пластика это дорого, Но не настолько же. Пятое. Узкий подбородок. Идеальная форма лица для корейцев – это овал. Но, опять же, к сожалению, у корейцев она либо круглая, либо квадратная. Либо вообще какая-то непонятная, неравномерная. Операция очень дорогая. И непростая, однако весьма действенная, кардинально меняющая внешность человека. Стоимость такой коррекции обойдется вам от 5,5 до 11 500 долларов. Сколько? 11 тысяч? Да где же их взять-то? На скидку на всю пластику нужно 1030 баксов. Ничего себе. Ну допустим, нос оставить на потом. Кожа у Юнми тоже вроде не в прыщах. Первое, что нужно сделать, это глаза и подбородок. Таким подбородком, как у нее, можно смело на роль щелкунчика пробоваться. Стоимость глаз еще как-то подъемная. А вот подбородок? 5, как я понимаю, это непонятно у кого и непонятно где. 11 в солидной конторе. Почему так дорого? Я полез выяснять подробности. Нашел страничку с названием «Корея. Борьба с луноликими». Читаю. Корее невероятную популярность приобрели пластические операции по выравниванию линий подбородка. Все дело в том, что у корейцев зачастую маленький подбородок, поэтому овал лица нечеткий, а нижняя часть не выражена. Стремясь во всем походить на европейцев, жители страны устремляются в клинике пластической хирургии. Нельзя сказать, что коррекция подбородка дешевая и простая операция. Стоимость ее колеблется в районе 14 тысяч долларов. А риск неудачи и даже смертельного исхода довольно велик. Пластика подбородка сложна тем, что затрагивает не только челюстные кости, но и структуру зубов. Операция подобного рода проводится только под общим наркозом и длится от 2 до 8 часов. Зачастую для создания сбалансированного лица, следом за подбородком приходится делать пластику скул. В этом случае лишняя костная ткань просто спиливается электроинструментом похожим на ручную циркулярную электропилу. Как в случае с нижней челюстью, так и со скулами, хирургическое вмешательство происходит в зоне роста зубов, что дает впоследствии большое число осложнений. Но несмотря на возможные проблемы и материальные трудности, кореянки стремятся в клинике пластической хирургии за новыми подбородками. Я представил, как мне болгаркой спиливают скулы, и почувствовал, как моя попа сжалась и попыталась втянуться внутрь. Ужас какой! Живого человека пилой! не чтобы быть врачом, действительно нужно быть садистом. Однозначно они садисты. Достаточно только на их цены посмотреть. Отдать 10 тысяч баксов, чтобы тебе болгаркой кусок челюсти отпилили. А потом всю оставшуюся жизнь ходить и выпадающие зубы на болтики крепить. Обалдеть! А что нам пишут про осложнения? Мировая статистика говорит о том, что сегодня в Южной Корее производится больше всего пластических операций, На душу населения. Конкуренция между хирургами привела к тому, что многие из них, ради уникального торгового предложения, идут на рискованные эксперименты. Сколько всего операций на верхней и нижней челюстях проводятся в нынешней Корее, неизвестно, так как нет официальной статистики. Если учитывать операции по медицинским показаниям, то в год получается около 5000. Цены падают. Звездный облик становится доступным для людей среднего достатка. При этом... Примерно 52 тысячи прошедших изменения внешности после операции жалуются на онемение некоторых участков лица. Число таких жалоб за последние 2,5 года выросло в 4 раза. Адвокатам приходится заниматься делами людей, которые на операционном столе лишились возможности улыбаться. У одной из неудачных пациенток челюсть теперь постоянно съезжает влево и при этом теряет чувствительность. Кореянка даже не чувствует, когда изо рта начинает течь слюна. В августе прошлого года 23-летняя студентка колледжа, прошедшая челюстную операцию, покончила с собой, а в записке сообщила, что после пластики не может пережевывать пищу и не перестает плакать из-за того, что в слезном протоке поврежден нерв. Офигеть! Может, ну и эту сцену? Лучше уж композитором заделаюсь. Повредят какой-нибудь не тот нерв. Буду потом всю жизнь сосъехавшись на бок челюстью. Еще и слюна копать будет. Запросто повесишься, без вопросов. Вот девчонки то не повезло. Я еще немного потыкал интернет, полюбовался на вид женщин после послеоперационном периоде и задумался. Денег у меня таких нет. Да, можно заработать. Но сколько на это понадобится времени? И еще не факт, что операция пройдет успешно. А если нет, что тогда? Ну, станет юными страшной. Мужики шугаться будут. Это плюс. Однако урода выглядеть тоже как-то не хочется. Тем более, что можно уехать из скорее, и никто тебя не будет понуждать вступить в брак. Но с такой рожей, как у Юнми, о сцене думать бесполезно. Но не все же уродами становятся. Вон полно в капоп большеглазых няшек с красивыми носами и подбородками. Значит, удачно все прошло или до поры удачно? Черт его знает. А я думала, ты занимаешься, сказала он, не заходя в комнату и спросила. Что делаешь? «Переводишь?» «Да нет», – ответил я, поворачивая к ней ноутбук экрана. «Смотрю цены на пластические операции». «Пластические операции?» – ничуть не удивилась моему занятию Онни. «Да, если к твоим знаниям языков прибавить еще внешность, ты можешь сделать отличную карьеру и выйти замуж за мужчину не нашего уровня. Но тебе еще рано об этом думать, ты еще растешь. Нельзя делать операции, пока человек не вырос». «В смысле растешь?» – не понял я, о чем ты. «Помнишь, ты анализ крови сдавала?» – спросила Сунок. «Да», – кивнул я, – «было такое». «Доктор сказал маме, что у тебя повышенный гормональный фон», – пояснила Сунок и добавила. «Так бывает у подростков, которые быстро растут. У тебя могут измениться размеры твоего тела. Поэтому операции тебя сейчас делать нельзя, пока не вырастешь. Можно подумать, что на них есть деньги». «А вот этот вот анализ, точнее его результат, почему мне никто ничего не сказал?» Почему я об этом узнаю только сейчас, случайно? Я спросил об этом Онне. Не знаю, пожала она в ответ плечами. Это мама с доктором разговаривала. Я думала, что она тебе сказала. Блин, что за дела такие? Никто не удосужился поставить в известность. Из всех клещами слова нужно тащить. Как ерунду какую-то, Молотте, это всегда пожалуйста. А вот действительно важное сказать, так это тутки. Что там с этим анализом? Пойду спрошу маму, сказал я, поднимаясь на ноги.